«Потому, как потемнело лицо огнемета, все поняли, что он вот-вот прикончен Банифатского голыми руками. В этот момент Леня играющий мог сделать это, позабыв о том немаловажном обстоятельстве, что без финансовых способностей и связей Вацлава с он сам рисковал очутиться в роли обычного главаря исключительно опасной банды-вымогателей. Круто, бесспорно, но не более того. В роли, обрывающейся в первом акте после крушения коммунизма и обретения так называемой независимости местных портократов от московских задолго до антракта, предшествующего приватизации. Штарики-беспредельщики Сколько бы они ни имели на вооружении помповиков, автоматов и даже гранатометов, тупиковая ветвь развития, боник это ему обрисовал давно на пальцах. Ветвь, обреченная на вымирание, как некогда произошло с динозаврами, самолизумыми, тиграми и пещерными медведями. И все же эти соображения вряд ли остановили бы Леню, который чаще сначала делал, а потом думал. Тем более, что Бонник в ожидании развязки растерялся и застыл, как заяц в свете автомобильных фар. Более того, мямлил какую-то ерунду, обыкновенную для застуканных на горячем мелких воришек. И Юлия же вообще проглотила язык, завороженный воскрешением Ветрякова. «Да, он воскрес в воскресенье. Ситуацию выправил от Тома. Это произошло в тот самый момент, когда огнемет, видимо, собираясь избавиться от ненужного свидетеля, выставил ее вон. «Пошла нахуй, старая калоша!» Леонид левович указал на дверь. Вместо того, чтобы немедленно ретироваться, тем более, что огнемет редко когда повторял дважды, и окружающие это прекрасно знали» тома выступила вперед васлав сбегневович был со мной выпалила тамара и, видимо справедливо опасаясь что ей немедленно заткнут рот что оберкнулся леонид львович тебе кто короста слово давал пошла нахуй кому сказано он был со мной Твердо повторила Тома, белея под его полным ненавистью взглядом. А Юлия Сергеевна выпила лишнего после того, как про вас узнала. И Васлов Збигневович велел Славику, чтобы дежурил у нее под дверью, пока не протрезвеет, чтобы с ней ничего не случилось. — Ах ты сука! — взвизнула Юлия. — Заткни плевалку! — посоветовал Ветряков. Было неясно, кому из женщин адресована эта команда. И Юлия прихлопнула рот. «Тамара этого не сделала. Мы с Ваславом Збигневовичем были тут весь вечер, а потом парни во дворе перебрали и начали бушевать. Кладовую с коньяком разнесли. Тогда Васлав Збигневович испугался за Юлию Сергеевну и сказал Славику, чтобы он ее сюда привел, чтобы никто ее не обидел по пьянке». А Юлия Сергеевна вспылила, стала кричать, что он, то есть Васлав Збигневович, развлекается, как ни в чем не бывало, в то время как вы, Леонид Львович, погибли. А что сделать-то мог ночью? Мы сами выйти за дверь боялись. Вы же сами слышите, как ребята разошлись. Ну и пошло слово за слово. Сверху доносились откровенно демонические вопли, подтверждавшие правдивость ее слов. Только теперь Бонник сообразил, что Ветряков вернулся в усадьбу инкугнито, и его бойцы, развлекающиеся наверху, об этом пока не знают. Огнемет с минуту мрачно изучал женщину, осмелившуюся ему перечить. Буник подумал, что она еще цела, в общем, не худший знак, хотя, конечно, могло обернуться по-всякому. Прогнозировать поведение Ветрякова было столь же непросто, как предугадывать крупные землетрясения, которые всегда застают человечество врасплох, вопреки существованию целой армии обвешенных всевозможными приборчиками сейсмологов. «Твоим языком, как я погляжу, только заборы красить, сучка!» — сказал Ветряков почти миролюбиво. «Хоть тебе, блядь, нахуй, талант!» Тебе не ноги раздвигать, а на адвоката учиться. Зеленый я, я говорю, вацик. Бонифадский сглотнул слюну густую, как рисовый отвар. Только сдается мне, перебидишь ты, пизда старая, как и все адвокатишки. Вместо того, чтобы залепить туми пощечину, или, например, двинуть коленом в живот, Ангемет неожиданно обернулся к Юлии. Пересдит она! Ты что скажешь? А что она вам скажет, если на ногах еле держится? Выпалила Тамара. Воник смотрел на нее с восхищением. Вот это да! Твоя это, блядь, не стоит, сука! На себя посмотри конкретно! Зарычала Юлия. Рот Ветрякова исказило нечто отдаленно напоминающее улыбку. Фаслов Збигневич хотел поиски той женщины организовать, которую вы вчера из города привезли, а я его просила, не надо, потому что с ними, Тома вскинула руку к потолку, никто не совладает, кроме вас, а она указала на Юлию, а позвала Васлова с Бигневича с Сыкуном. Зткнись, сука! взвизнула Юлия Сергеевна. С секундом говоришь, Смакуя это определение, переспросил огнемет, и только потом до него дошло. Какие, блядь, нахуй поиски! Какой бабы? Милый! преодолел отянувшееся молчание Бонифацкий. Мила Кларчук сбежала! Как, блядь! Задохнулся Ветряков, и Боника решил, что получил хотя бы временную передышку. «Откуда мне знать?» — воскликнул он. «Завик уехал за водкой, проститутками, где-то застрял. Твои парни вспомнили о Миле, но она удрала, зарезав Жору». «Что ж ты молчишь?» — завычал ветряков. «А ты мне дал хоть слово сказать?» В свою очередь повысил голос Банифацкий. «Сбежал!» — завопили из коридора. Боник от неожиданности вздрогнул. Юля ойкнула, огнемет чуть поресел, совсем как охотничий пес, делающий стойку. «Сбежал, блять! крикнули под дверью. Затем она распахнулась. Помещение ввалился запыхавшийся белый. Ватлов, сби, начал он и осек, разглядев Ветрякова. Боника решил, что теперь знает, как выглядит человек, столкнувшийся с привидением. Телохранитель побелел, как полотно. Губы его шевелились, а однако рот. Не сдавал ни звука, огнемет шагнул к нему неожиданный молниеносно, как паук, охотящийся за мухой, сгоруб за грудки и сильно встряхнул. Ты че, сука, пиздишь? Кто еще сбежал? Гнида! Леонид гли, шептал телохранитель, вращая безумными глазами. Или ты, Фраер, четко и быстро скажешь мне? В чем дело? Или я тебя блядь, нахуй спешал? прохрипел белый. Киевский спешал. «Ты кто сбежал, не понял огнемет, который лежал без сознания под завалом, когда его людям удалось схватить армейца. Тот град, которого зареб из пещерного города привез за Заика. «Чертовщина какая-то!» — пробормотал Бонифацкий. «Как же он выбрался из-под замка?» «Кто-то его выпустил, Васлов Збедневович!» «Замки целые! Открыли его! Получается!» «Кто?» — ахнул боник «Твоя долбаная сучара, мила!» — зарычал огнемет, отталкивая Белого. Пролетев половину комнаты, телохранитель врезался спиной в стену. «Это сделала она! Понял?» хорошенькие дела, промямлил Бонифадский. И тут во дворе взревел мотор. Что-то ухнуло, где-то посыпалась штукатурка, а лопнуло стекло то ли в доме Тули у <PTSD> одну из перепаркованных во дворе машин. На разные голоса завопили несколько человек. А раздался душераздирающий скарежет деформируемого металла. Возвыло и почти тотчас же подавилась арена автомобильной сигнализации. Вы что там, блядь? Вообще описнели, завопил кто-то. А ну, глуши шарманку, припи***дак!» Что это? Леня, дрожащей рукой вытирая пот, проговорил Боник. — Это твой БТР, идиот! — пролаял ветряков, метнулся к двери и был таков.